по предыдущему материалу начните задавать. Здесь это залог, который для качества. Сначала женщина, да? Забота это общее общее настроение для определения правильного вектора мышления. Если вектор мышления вверх, вектор мышления направлен на развитие. то тогда человек мыслит в настроении заботы. Если вектор мышления отрицательный, вектор мышления деградация, тогда человек мыслит в настроении эксплуатации. Поэтому в любом случае это относится к мужчинам и женщинам, кому угодно. Ну просто разбирали мужчин, потому что больше это обязанность мужчин. Забота больше обязанность мужчин. Поэтому для этой его основная функция больше решает мужчина. Но это также относится и к женщинам. Сам принцип а принцип определения вектора мышления один, или мы заботимся или мы эксплуатируем. Если мы заботимся, тогда мы становимся более счастливыми. Если мы эксплуатируем, мы сами становимся несчастными, делаем других несчастными. Никто не начинал жить. Так это мы идея. Этом подходит всем. Подходит всем. Угу. Что вопросик ещё? то вызвал сомнения. Чем они? Ну всё, что я честно. Ну что я могу сказать? Ну обычно вообще никто ничего не делает. Поэтому мы разбираем такую идеальную ситуацию. Любой способ, а в любом случае мы говорили, что есть два способа передачи знания, да, один это голосом, другой это примером. Поэтому голосом лучше всего мужчину не учить. Это будет э, слушаться для него проблематично. Мужчины не любят обычно, так сказать, показного превосходства над собой. Поэтому, в общем-то, не стоит показывать, что Он в чём-то ошибся или ведёт себя как-то не так. Необходима некоторая игра, некоторая хитрость. Когда мы проявляем эту хитрость и показываем мужчине, что он не ошибся, но подталкивая его же к правильному решению, он должен думать, что он сам пришёл к этому мнению. Если мужчина думает, что он сам пришёл к этому мнению, он будет это делать. Если он будет думать, что вы ему это сказали, вы его научили, он не будет это делать. такова, к сожалению, система устройства сознания мужчины и женщины. Поэтому женщина должна сделать так, чтобы он был полностью уверен, что он сам пришёл к этой идее. О, молодец, как ты вот вообще, как ты смог догадаться. Я так и думал, что такой умный. В этом секрет семейных отношений. Никак иначе. Иначе он даже может и делать, как вы скажете. Он может и согласиться с вашей идеей, но удовлетворения не будет. Поэтому долго это не продлится. Встроно найдёт какое-то доказательство всё самый спорты, скажет: "Ну вот, я же говорил, ты мне посоветовал. Вот видишь, так всё и получилось". А вспомнит любимую мужскую поговорку. Послушай, что сказала женщина, сделаю наоборот. Откуда она взялась? Она взялась оттуда, откуда и все мужчины. Но принцип в этом, что есть система мышления. ни разу она есть, лучше не менять эту систему мышления. Всё-таки это стереотип, есть стереотип, мы не сможем ничего сделать. Например, мы берём спичку и видим, что спичка целая. Опускаем её в стакан, видим, что она поломанная, разломлена. Да? Но а попробуй что иметь со стаканом посетиложку. Опускаете, кажется, что ложка изогнутая. Мы видим, что она изогнутая. Но мы знаем, что она целая. Ничего поделать невозможно. Невозможно. Мы знаем, да, мы видим. Ничего сделать невозможно. Ну поэтому, сказать, знать, как надо и вести себя. Немножечко разная ситуация. Мы должны вести себя в соответствии с тем сложившимся стереотипом, который даёт нам возможность использовать наши отличия в том, чтобы достигать поставленную цель. Не стоит менять, что-то лучше использовать. Ну чем менять? Лучше использовать. Если что-то лучше это использовать, менять всегда проблематично. На перемену сознания могут уйти десятки лет, но же всё равно ничего не изменится. Большая часть сознания, в принципе, сам стереотип мышления не меняется. Количество знаний может измениться, качество характера может измениться, сам стереотип мышления не меняется. То есть всякое стереотип мышление, как он привык мыслить, его метод мышления, он не меняется. Это заложенная функция, заложенная функция. там, ну, всё остальное да, может трансформироваться, но сам стереотип пошли. Очень трудно изменить. Поэтому не не стоит бороться с чем-то неизменным. Да, это сделает нас сильными, но сама система не изменит. Как китайская борьба, берётся скала, в скалу вбиваются, там скопают цепь, приковываются, и борец борется со скалой. Очень такая, в общем-то, популярная система оздоровления. Но в Китае в единоборнения часто встречаются, и те, кто становятся очень гармонично развитым. Вроде нет никакого усилия, обычно штанги тягают какие-то, так сказать, усилители какие-то жёсткие очень напряжения, вот какие-то жёсткие нагрузки на тело. Но он, он просто борется со скалой. И в результате тело становится очень гармонично развитым. Но самой скале, в общем-то, всё равно, дойти-ка сил. На саму скалу это никак не сказаться. Поэтому, конечно же, Мы, может быть, и натренируем свои какие-то мыслительные процессы, но, ん, так сказать, не всегда получится сдвинуть скалу с катушек вместо. Лучше учись использовать то, что есть. Лучше использовать то, то, что есть, как говорится, и какой-то применить другой метод. Ну, скала, скала, хорошо. Используем скалу как основу фундамента. Например, а недавно я видел, как строят храм. Один из храмов в Индии, я приезжал, смотрел. И они обычные очень расчётливые люди, и там была немножко скальная порода, на часть скалы мы заходили на это место. И было очень грамотно всё, то есть не стали решать эту скалу и строить новый фундамент, а оставили часть скалы как часть фундамента. Просто доложили немножечко сбоку и всё. То есть прямо поставили, то есть часть стояла на фундаменте, часть стояла на скале. Ну, очень грамотно, разумно, да? Но как иногда действуем мы, мы пытаемся сломать какую-то скалу, построить такой же новый фундамент. Какой смысл лучше задействовать то, что уже есть? Это более разумно. Поэтому, в общем-то, разум определяется системой добавления и использования. Часто антикультурное поведение определяется как желание изменить. Изменить, лучше использовать то, что есть. Обычное изменение целевата тем, что мы теряем то, что уже было до этого. Всё-таки что-то мы уже наработали, уже есть какие-то результаты, но Мы хотим что-то абсолютно новое, какой-то смысл, никакой смысла. Угу. Uh -huh. Я светил на других. Чтоброски по предыдущему материалу. Что возникло? Задайте все. Да. Доличный штаб тогда. Если проблема в заботе. И любое действие, которое мы осуществляем, должно быть квалифицировано, поэтому а сначала не будет получаться. Необходим опыт. В общем-то, опыт этим и квалифицируется тем, что сначала не получается. Мы пробуем, пробуем, пробуем, и так как личность изменчива по своему определению, личность нестабильна. Нестабильно, нелогично. То что делать человек это нелогично, нестабильно. Поэтому Его состояние постоянно меняется, и очень трудно угадать, как проявить свою заботу, чтобы это действительно вызвало позитивные изменения в сознании. Поэтому может быть, в этом году ему этот подарок понравился, а в этом году он уже смотреть на это не может. Может, вчера вы ему приготовили, это было вкусно, а сегодня приготовили то же самое, он уже плюётся. В личности изменчиво. В этом и состоит искусство угадать, да, не хватает слов. Вот есть чувство стуль... на добавить стульчиков немножко. Есть, да, он ещё стучки можно передвинуть. Так организуй, чтобы все могли сесть. Да. Стульчиков ещё там поднеси тут. Вот в этом идея, то есть некоторая В общем-то в этом есть некоторая радость от того, что невозможно войти в какую-то систему, это будет уже не интересно. Личность меняется, растёт, изменяется, к этому мы должны также подстраиваться под изменения. Каждый раз необходим новый подарок. Необычный. Один раз удивили всё, на следующий год надо другое. Очень сложно этого достичь. В этом и интерес общения. Интерес общения. Эксперимент, эксперименты, некоторые ошибки, но и интересно. Всегда интересный. А что будет в этом случае? Интерес. О. Ага, ещё вопросы какие, пожалуйста. Сегодня мы хотели разобрать культурный вопрос, вопрос о приготовлении пищи. Да. Вчера мы говорили о мужчине, сегодня мы о женщине поговорим. Психология еды удивительное явление. Статистически не изучено сейчас. Однако восточная система воздействует на сознание через вкус, через запах, через тонкое искусство, способное вызывать желания. Запахи вызывают желания, а вкус вызывает желания. Поэтому если мы можем манипулировать вкусом, запахом, мы способны вызывать правильные желания. Мы мы способны трансформировать сознание в нужных пределах. Сейчас есть некоторые проблемы во взаимоотношениях. Мы говорили, да, что травматизм в семье больше, чем на дорогах. На дорогах опаснее. То есть машины ездят дома, на кухне ездят грузовые автомобили, избивают друг друга время от времени. Поэтому большой травматизм. Каждые 2 секунды в России избивают женщину, каждую секунду в семье. А каждый час одна россиянка погибает от рук собственного мужа. Страшна статистика. 58% российских женщин хоть раз в жизни подвергались агрессии от близких, от близких. Причём каждая пятая женщина в России постоянно находится под жёстким обращением семьи с унижениями и агрессией. Половина избиваемых женщин подвергалась нападению в семье, когда была беременна или кормила грудью или имела маленького ребёнка. Причём треть даже до половины опрошенных готовы оправдать мужа ударившего жену. Такая статистика. Одним словом, до 80% всех семейных преступлений совершаются мужьями. И основные мотивы это 46% преступников хотели таким образом утвердить свой авторитет. Да, поэтому лучше не надо подрывать авторитет, иначе он будет его утверждать. 75% вымещали на жённых обиды от неудач. Поэтому лучше всегда говорить в позитивном тоне и не сделайте из мужа неудачника. Это вызывает в нём агрессию. И 21, а 21% мотивировался ревностью, и 22% аморальным поведением потерь. Примерно такая статистика. Поэтому поговорим о том, что сегодня находится в руках женщин и Так как мы выяснили вчера, что больше заботы и некоторое управление давлением находится в руках мужчины, то в руках женщины по традиции больше находятся некоторые бытовые составляющие. Бытовая составляющая, но с помощью неё женщина может регулировать те события, которые происходят в её жизни. И нужно, как мы говорили, вспомнить о том, что все изменения в семье происходят за продолжительный период, поэтому никогда нельзя рассчитывать на быстрые изменения. И поэтому быстрые методы приводят и к быстрым изменениям. Да, они дают какой-то быстрый результат, но потом быстрый этот результат же аннулируется. Поэтому мы будем говорить о длительном подходе, о подходе кулинарии, но также результат будет продолжительным. Да. А эффект будет нарастать постепенно, но будет продолжительным. Этом поговорим о психологии кулинарии. как это воздействует на наше сознание? Как процесс приготовления пищи влияет на сознание человека? То есть женщина не просто готовит пищу, она готовит себе своё будущее. На востоке это называется приготовить себе своё будущее. И поэтому тем более правильно она сделает, тем более вкусно, тем лучшее будущее её ожидает. Например, а такой элемент, как замешивание теста очень интересный элемент. Сейчас он уже уходит из нашей практики, все покупают машины, да ещё есть тут такие? Всё делается автоматически, просто бросил муку, воду, соль, включил, ушёл. Да, ну, правда, и такой же хлеб получается. Замешивание теста имеет глубокое внутреннее значение. Мука, вода, соль, специи описываются как различные виды отношений, и чем дольше и качественнее женщина вкладывает своё сознание, своё ожидание в момент замешивания теста, в сам процесс, то это делает связи прочными. замешивание смешивает, делает связи, наводит связи. Поэтому, если она делает это качественно, действительно медитативно, с усилиями, со всем сознанием, то связи с семьёй становятся очень серьёзными, глубокими. Если замешивание некачественное, спустя рукава просто так, то глубокой связи не будет, и члены семьи очень легко уходят по своему собственному пути развития. Он появляется живая идти своим путём. Ну ребёнок вырастает, все, у тебя мне свой путь. До свидания. Уезжаю в другой город, буду учиться на кого хочу, вообще буду жить как хочу, лучше буду жить в общежитии, чем с родителями. Всё. Связи нет. Не связи, он не чувствует родства, не чувствует связи. У меня свой путь. Всё. Свой путь. Поэтому есть даже такое понятие, как мучной гороскоп, очень интересное явление. Когда женщина вкладывает свою любовь, свои усилия в процесс замешивания теста, она формирует свой гороскоп, объясняется. восточных предсказательных наук. Мока Алекс тоเรт собой звёзды, все благоприятные качества планета, готовая блюдо астрологическую карту женщины. Похоже, да, на гадание по кофейной гуще. Однако это психологический тест на сознание женщины. Поэтому раньше, например, когда мужчина хотел определить качество своей будущей жены, то есть проводились некоторые смотрины, да? Но, в общем-то, скрытый смысл, смотрел был в интересном элементе: будущая жена должна была приготовить обед. И новые родственники должны были это дегустировать. И они понимали полностью, что какое будущее ожидает у этой семьи. Потому что можно было легко понять сознание женщины. И легко можно было понять будущее. Это мы чуть позже обсудим и расскажу, как понять этот секрет, как определить как по еде диагностироваться, знаю. Очень интересно. Поэтому по готовому блюду можно понять, карма женщину. И также карма мужчин. На востоке есть интересное отличие. Обычно дома готовит женщина, но если это большое приготовление, обычно готовит мужчина. Поэтому на улице вы видите поваров в основном мужчин. Ну, мужчин. Мужская кулинария. А дома больше женщина готовит, поэтому готовит эти эти. Очень интересно. И огонь на кухне олицетворяет судьбу. Очень интересное сравнение даётся, и когда он касается пищи, а судьба решаются окончательно. Судьба решаются окончательно. Поэтому необходимо тщательно судить, чтобы пища не пригорела. Если всё-таки это случилось, значит, судьба не хочет, чтобы именно так это произошло, поэтому необходимо повторить процесс приготовления. Нужно быть очень аккуратным. И принцип таков, что обычно по традиции жена зовёт мужа на кухню зажечь огонь. Обычно он не участвует в этом приготовлении дома, но он зажигает огонь. И это привносит в процесс приготовления в некоторый священный семейный настрой. И идея такова: психологический огонь, зажжённый мужем помогает женщине в приготовлении пищи и защищает её от ошибок. Если она зажигает его самостоятельно, он начинает мешать, как ещё одна женщина на кухне. Как будто появился ещё одна женщина на кухне. Он начинает мешать. Соответственно, и И длительность приготовления также имеет своё значение. Если пища готовится спокойно, то и отношения в семье тоже становятся спокойными. А причём это интересно наблюдают. Может готовится множество блюд одновременно, может 15 блюд готовится одновременно. Очень интересно, но всё очень спокойно. Всё очень спокойно здесь, здесь, здесь положили, здесь убрали, здесь поставили. Всё очень спокойно. Абсолютно незаметно, что готовится 15 блюд. У нас одно всю мука по стенкам. Кое-как сделали, оно стыло, упало во вторую, а, -а, -а. какое-то не доготовили, забыли, это какой-то праздник большой бывает. Тут жутко смотреть. Жутко смотреть. Так и мужчины делают это женщинам, мужчины ещё хуже. Дай бог. Мужчины вообще всё равно. Возгорело, не сгорело, сгорело ещё лучше. С запахом костра. Мужско, нормально. Что делать? Но если мы посмотрим на восточно, это это система медитации. Система медитации. Здесь там много блюд одновременно, удивительно всё рассчитано. Всё чётко рассчитано, когда что. Но в одной кастрюле может пять блюд делаться. Берётся кастрюля и много-много разделов этой кастрюли. Можно увидеть, есть такие иногда продаются. На востоке такие продаются у нас. И много-много блюд одновременно, на одном огне готовится, одновременно готовится. Одновременно, но ну удивительно. А внизу что-то варится, на этом пару рис доваривается, потом овощи довариваются. Тут тут раздельчик делается на ну подливу, там раздельчик что-то делается, здесь на самой крышке делается масса, масло с с специями. Всё очень рассчитано, представьте. Одна конструкция, делается всё. Как большая конструкция, очень интересно. Очень трудно ну, как интересно. центр надсё на пару. Очень качественная. Очень качественно, пища на пару очень качественно. Очень вкусно. Угу. Настоящая медитация. Можно было бы магией назвать, но это медитация, настоящая концентрация на приготовлении пищи. Если она торопливая, вообще пренебрегает этой базой, то всё это разваливается, то также чувство очень скоротечное, быстро заканчивается, все они проходят, улетучиваются. Питание должно быть достаточно разнообразным, иначе отношения становятся сухими, скучными. И идея такова, а вообще система здорового питания такова: основные блюда должны быть одни и те же. Потому что тело настраивается на переваривание основных блюд, и очень легко с этим справляется. Привычка кулинария основана на привычке, человек должен привыкнуть к основным блюдам. Он к ним привыкает, привыкает и справляется с этим, но Несколько блюд должны быть как подарок дополнительно. Как подарок. И это очень приятно. Тогда тело легко справляется со, со, с основным пищеварением и что-то как подарок. Очень здорово. Получается очень вкусно. И насколько дополнительным будет, а насколько вкусным будет дополнительное блюдо, настолько сильным будет желание мужчины делать подарок своей жене. Причём Соотношение усилий таково, так мы говорили, мягкого должно быть больше, чем жёсткого. Мужчина более жёсток, женщина более мягка в своём мышлении. Поэтому достаточно долго вызывается желание у мужчины делать подарки, к сожалению. Поэтому одно из качеств женской кулинарии это терпение. Это терпение. И иногда, к сожалению, даже тёплого слова трудно дождаться. Оно есть, просто ещё не дошло до торта. мало. Мало. Нужно много. Знаете, там э семь ячеек. За одно спасибо это одна ячейка, очень далеко оттуда. Потом ещё сделали второе, спасибо. Чуть-чуть ближе. Третье, спасибо, четвёртое, пятое, шестое и только седьмое, спасибо, уже высовывается оттуда. Спасибо. Спасибо. Что делать? Мужская психика ничего не поддевает. Поэтому не думайте, что он неблагодарен. Ну просто это ещё далеко. От тричева от центра благодарность ещё далеко. Ничего не подлевыешь, но такая система. Это не плохо, не хорошо, это нормально. Так и есть. Когда так есть, ничего не подлевыешь, да? Поэтому она не должна торопиться со своими просьбами. На востоке женщины всегда выжидают. Она выжидает, когда вот это желание делать подарки дойдёт до центра деятельности. Потом говорит: "О, молодец, ну что тебе купить?" И тогда она весь список выкладывает. Вот что. Всё. обещал покупать. Всё. Дождаться. Дождаться факт. Когда они дожидаются, то вот этого желания действовать ещё нет, начинается сопротивление. На основе логики денег нет, не вовремя, зачем? Ну, это у тебя уже это есть. Да? Очень просто. Поэтому торопливость на самом деле вызывает лишь ответное раздражение. Сам обеденный стол, а В кулинарии объясняется, что жизнь будет выглядеть так, как выглядит обеденный стол в семье. Поэтому его нужно украшать как можно дольше и лучше, и жизнь тоже станет такой же прекрасной. И идея такова, чем меньше на столе пустого места, тем меньше опустошённости в жизни ожидает человек. Поэтому нужно, чтобы собой заставлю заполнить стол полностью. Вообще, настоящая красота женщины это искусство и кулинарии. На востоке вообще, в общем-то, никакая другая красота никому и не и не, и не демонстрируется. Ну, кроме глаз можно ничего не увидеть. Все. Ничего кроме глаз не видно. Считается очень некультурно. Даже руки не показывают, прячут. Если на рынок приходит, она может приходить, если это особенно мусульманский восток. Она приходит, прячет руки и показывает: "Это купи, это, и муж покупает". Ну, даже руки не показывает, чтобы руки не показать. Ну это трудно понять, конечно, другая культура. Но идея в том, чтобы если ты не оценили качество, не что-то внешнее, внешностью оботом пропадёт. А чтобы оценили качество, и когда женщину оценивают за качество, за качество её характера, не видя вообще форму, то тогда этот брак очень продолжительный. Потому что оценены внутренние качества, они не меняются. А внешнее меняется. Вот достаточно меняется. А внутреннее остаётся, поэтому брак очень продолжительный. Очень интересное явление. И если как можно узнать, да, то есть по обеду, что грозит в будущем в этих отношениях? Как можно догадаться о сознании человека? Например, если обед полноценный и маслянистый, то жизнь будет ровная, спокойная, а женщина будет прекрасной матерью для своих детей. Сейчас подробнее ещё расскажу. Если обед острый, островат, причём нужно понять, что а у разных народностей разный уровень остроты. Вот ты месяц приедете на восток, то сразу нужно сразу очень громко и настойчиво говорить, что мне вообще без перца. Не без перца, а вообще без перца. Да, и даже один кусочек чили это очень много. Потому что если вы его проглотите, больше есть не сможете. Появится икота, есть будет больше невозможно. Мы не привыкшие, я речь ли это, настоящий. Не наш там соус чили, а настоящий чили, стручёчек праздничный. Да. Его нужно есть умеючи. Если вы будете есть, я вам расскажу, как есть правильно. Он может обжечь слизистую оболочку. Но иногда очень помогает, потому что обычно в восточной стране очень жарко, и перец чили очень помогает пищеварению и защищает от инфекций, потому что в жарких странах много инфекций. И есть очень просто, я сейчас научу. Берётся ну лепёшечка маленького кусочек, называется чипать. А берётся этот перчик чили и заворачивается в эту лепёшечку. Заворачивается. Потом макается в соль. а чтобы снизить токсичность. И тогда кусается и быстро проглатывается. <свят> Отработанный проверенный, если вы начнёте разовывать всё, это просяйну ротовая полость. Вы уже не сможете есть ничего. Он будет всё гореть. Отработанная методика, поэтому если всё-таки попадёте в эту ситуацию, так делать очень просто. Так вот, если острое, острое именно в этой культуре оно островато, чем обычно, то ожидаются бурные отношения, и постоянные перемены. бурное отношение, постоянная перемены. Жизнь будет наполнена яркими чувствами, переживаниями. Всё будет очень ярко, как будто перца несть. Сразу глаза. Если обед солёный и не разнообразный, то перед вами очень разумная женщина. Очень разумная и достаточно самостоятельная. Разумный, самостоятельный, обычно, когда пересаживают, то разумный и самостоятельный. Такая женщина вполне может сама справиться со своими задачами, со своей жизнью и С ней нужно найти общие интересы. Если сможете найти, будет хорошая семья. Потому что она очень самостоятельная, очень трудно будет её изменить. Если преподают мучные изделия, то это уже фактически бабушка. Это входит в понятие бабушка. То есть она будет идеальной бабушкой для всех внуков, вообще идеальной женщиной в семье. Все будут защищены. Все будут под пристальным вниманием, все будут накормлены, идеальная бабушка. Обычно бабушка ассоциируется с тазиком пирожков, да? То есть баб мы сама бабушку плохо помним, но тазик пирожков очень хорошо. В детство, да? В детство, если вспомнить, большой тазик пирожков. Бабушка где-то там новые печёт. Новые тазики. Если приготовленное разноцветное радует глаз, то семья не жизнью наполняется красками. И все потребности каждой семьи будут удовлетворены. Жизнь будет похожа на некий эффект такой, на посещение цирка. Всё будет радость, веселье, интерес. Если обед богатый, состоящий из топлёного масла, дорогих специй, молочных продуктов, такую семья ожидает богатство богополучия. такие простые признаки, их можно легко догадаться, очень простые сравнения. Поэтому проанализировав то, что находится перед вами на столе, можно легко понять своё будущее. Есть интересная тонкость. Могу рассказать, есть одна тонкость, когда пища готовится, обязательно что-то перемешивается, да? Перемешивается. И нужно помнить, что перемешивая это концептуальный момент. Перемешивание это концептуальный момент приготовления. И в этот момент и появляются психология приготовления, потому что в этот момент сознание женщины входит в пищу, когда она перемешивает. Один с концептуальным моментов. Есть момент нагревания пищи, есть момент перемешивания. И когда она перемешивает, может быть, даже главный момент, может даже он важнее, чем нагревание пищи. Нагревание. В этот момент входит её сознание, когда она перемешивает. Поэтому, когда вы перемешиваете пищу, нужно желать счастья и здоровья всем членам своей семьи, тем, для кого вы готовите. Желаю я счастья и здоровья в самый момент перемешивания. и нужно думать о крепких отношениях. Момент. Причём, как тонкость, может иззнать, что нужно перемешивать пищу по часовой стрелке. Когда вы перемешиваете пищу по часовой стрелке, то это перемешивание предназначено для укрепления отношений. Поэтому если вы одновременно думаете об укреплении отношений, то они укрепляются и становятся исключительно надёжными. Перемешивание против часовой стрелки рассчитано на разрыв отношений. Поэтому лучше не использовать. Но если вы ничего не не думаете, то это и не сработает. Вообще плохое в наше время не срабатывает, срабатывает только хорошее. Что-то такое о психологическое плохое очень трудно совершить, поэтому в общем-то не бойтесь, я думаю. Пища, сам вкус пищи. В общем-то зависит не от самой пищи, а от нашего восприятия. Поэтому, например, пища становится более вкусной, когда мы более голодный, да? Интересно. Интересно. Поэтому есть интересная специфика. Женщина, жена, мать не должна вводить в привычку дома частые перекусы. Часто пищу дома принимать нельзя. Почему? Потому что атрофируется вкус, и пища становится пресной, неинтересной. И поэтому он начинает постепенно члены семьи искать новый вкус. Очень опасно. Могут найти что-нибудь Поэтому, чтобы отношения были крепкими и дома всё время нравилось кушать, нельзя разрушать постоянную еду. Редко, но серьёзно. Редко, но тогда будет вкусно, чтобы были голодными. Есть нужно голодными. Есть нужно голодными. Мне, конечно, до максимума доводить этот голод, но кушать нужно в состоянии голода. Без голода кушать вообще нельзя. Без голода кушать вредно. Если нету аппетита, значит, тело ещё не готово к перевариванию. Значит, есть некоторые токсикоз небольшие. Нужно подождать, пока токсины выйдут, и тело будет готово к новому перевариванию. Поэтому аппетит важенное явление, его нужно поддерживать, поддерживать. Вкус пищи в нашем отношении к пищи. Поэтому мы можем есть очень изысканную пищу, очень вкусную, но если сознание раздражено, обеспокоено, то она покажется безвкусной. Более того, если мы раздражены, то эта пища превратится в яд, не будет переварена. Поэтому принимать пищу можно только в спокойном состоянии сознания, это обязанность женщины всех успокоить. Успокоить, успокоить. Все активные действия могут быть отменены в обеденное время. Выключены телевизоры, телефоны. Современного человека так просто не успокоишь, только дингами. Только дингами. На западе есть такая традиция, если на лекции звонит на мобильный телефон, то 30 долларов штрафа или 50 долларов штраф. Сразу же. Если звончик, на вытаскивают деньги, ложат на стол, даже сидит. Хочет ещё молодой звонок отвечает, что будет такое. Очень такая простая традиция. Я, конечно, не требую ничего. Но это какая традиция уже давно заведено. Даже школьники знают, если звонишь всё. Но Если население слишком такое весёлое, ты уже ничего не сделаешь, ставит просто глушилки сотов телефонов. На крышу школу или института просто глушат, потому что невозможно. Ничего не действует просто. Самое дикое, ты современно человек так просто не успокоишься. Это одна из причин современных расстройств психических, желудочных растёт, и сердечных. Ожидание звонка называется. То есть человек вздрагивает, когда слышит звук телефона. Потому что наше время это время негативных новостей. Хорошим особенно никто не делится. Если уж поступает какая-то информация, обычно это негативная информация. Тут сломалось, там не не получилось. И поэтому у человека уже фобия, фобия на звук, и он боится, когда что-то какой-то звонок, все, человек не может спать в какой. Не может спать. Застенкае звонит телефон, спать уже невозможно. Человек просыпается, боится, что случится. Что случилось. Поэтому всё должно быть накрыто. Ну как мы говорили, да, вот это а, новая традиция американская неделя без телевизора. И оказывается, что пища вкусная. И вообще её кушать можно даже вместе. Оказывается, кушать можно вместе. И оказывается, что кухонный стол есть дома, и что оказывается, его можно по середине комнаты поставить и сесть лицом друг к другу. И оказывается, что лицо друг очья, как нельзя переключить пультом. И он говорит, что говорит, не перегучается лицо другого человека. Нужно что-то делать, интересно. Вдруг что-то появляется, особенно отношение семья это обеденный стол. Семья это обеденный стол. Когда можно вместе посидеть и поговорить, вместе покушать. В этом и идея семьи. Когда каждый кушает отдельно, каждый у своего телевизора, иногда даже встой. Тик шёл с тарелкой, увидел передачу, остановил свой вкус. Передача закончилась, посмотрел в тарелку во, закончилась тарелка. Пошёл набрал ещё, пошёл опять домой, опять передачу увидел, опять есть. Опять закончилась, пошёл опять на кухню. И так ни разу не дошёл до своей комнаты. Проходю мимо телевизора. Видели такое? Очень интересно, как это происходит. Поэтому Как концентрация приводит к пользе, мы говорили. Если человек концентрируется, появляется польза и эффективность. Поэтому вы должны сконцентрироваться на приёме пищи. Женщина должна об этом позаботиться. Она может быть приготовила всё очень здорово, но если те, кто будет кушать эту пищу, не сконцентрированы на этом, толку никакого не будет, всё, что она приготовила, в яд просто превратится. Какой смысл? Поэтому в этом и её идея как-то всех сосредоточить на приёме пищи, никак иначе. Если жена может всех успокоить и усадить это врач. Есть такой термин жена-врач. Потому что это пищество становится лечебным. Если она не смогла всех успокоить, каждый сидит у телевизора или у своего телефона, даже слово боюсь подобрать. Ну, в общем, не заботится о здоровье. Не заботится о здоровье. Поэтому это целое искусство всех успокоить. Целое искусство. И сама она будет испытывать недомалки. Отпищики, кстати, подразумеваются все чувственные удовольствия. Форма это пища для глаз, запах пища для носа, касание пища для кожи. Поэтому женщина семьи заботится, чтобы всё было очень качественно. Для женщины приготовление пищи не останавливается ни на минуту, она постоянно заботится, чтобы все чувства членов семьи были удовлетворены. Современные психологим интересные вещи разбираются. Например, Последние исследования доказывают, что вкусная еда, приятная музыка и любовные ощущения воздействуют на одни и те же области мозга. Вкусная еда, приятная музыка, и любовные ощущения. Одна и та же область раздражается, одна и та же область. Поэтому, если мы хотим, чтобы в доме была любовь, необходимо два других фактора, да, восстановить вкусная еда, приятная музыка. Появляется любовь. Очень интересно. Кроме того, психологи утверждают, что Если женщина прекрасно выглядит, то этот вид прекрасной женщины связан с центром в мозге, который отвечает за интересное желание, желание зарабатывать деньги. Желание зарабатывать деньги. Поэтому, как мы говорили на востоке, вот эта культура внешнего вида максимальна. То есть люди встречаются друг с другом даже в семье, когда уже хорошо одеты, причёсанны, выглядят хорошо. иначе просто пропадёт живая деньги зарабатывать. Все просто лягут, будут лежать. Такое профессиональное тунеядство. Человек готов на всё, чтобы не работать. Человек готов изо всех сил ничего не делать. И за всех сил. или или есть ещё одна интересная традиция тяжело работать, чтобы не работать. Одна из причин тяжёлой работы, чтобы заработать деньги, не работать. Какие интересные явления происходят с нами. Поэтому ничто не справится с мужской ленью, если упустить это явление. Для, причём, некоторое отступление. Для нарушенного пищеварения лучше готовить себе самому. Если позволяет здоровье, лучше готовить самому, потому что во время изменения здоровья изменяются также вкусовые ощущения, чтобы подсказать нам, какая пища полезна. И трудно другому человеку до догадаться, как нам приготовят лечебную пищу. Но если мы готовим себе сами, то мы естественно образом приготовим более-менее как надо. Эта пища будет, соответственно, знаете, теряются вкусовые ощущения. То, что нравилось мне, нравится не хочется, полностью меняются ощущения запаха, вкуса. Всё полностью меняется. Поэтому лучше самому в этом случае себе приготовить, чтобы показалось вкусным и приятным. Индивидуальность просто тело, и оно меняется. меняется. То есть в нашей голове уже варится тут обед, который для нас полезен. Нужно просто его приготовить. Поэтому если дома есть больные, то женщина должна подстроиться под эту ситуацию, чтобы удовлетворить и здоровых, и больных. Достаточно трудно. Причём в кулинарии особым образом выделяются молочные продукты. В общем-то, большая часть блюд делается из молока. на востоке. И почему это так, почему это так важно, потому что молоко психологически отвечает за сладость отношений. Молоко отвечает за сладость отношений. Раньше родители, чтобы родить хорошего ребёнка, соблюдали пост на одном молоке. Иногда несколько лет постились. И молоко причём не является пищевым продуктом, молоко является энергетическим продуктом. Поэтому пост на молоке считается полным постом. Считается полным постом. Как будто человек вообще ничего не ест. Это полный пост. Поэтому молоко несёт это особую чисто сладости, особой чисто сладости. И тут приводятся несколько психологических эквивалентов. Например, если к женщине относиться плохо, то есть женщина сравнивается со сладостью молока, с молоком. Если к женщине относиться плохо, то это плохое отношение сравнивается с кислотой или с тамариндом, кислое, в общем, кислое. Кислота лимон, лимон. Знаете, что происходит, если кислота попадает в молоко? влаживается. Окисляется. В простоквашу превращается. Кислота появляется. И тогда женщина становится киса. Да, кисадовра. А отношения с ней становятся сугубо деловыми. Сугубо деловыми, то есть называется кислая женщина. Или сладкая женщина и кислая. Наверняка вы это замечали, два два сознания женщины. Одна сладкая, другая кислая. сладкий, кислый, сладость и кислота, она проявляется как в молоке, и простокваше, как в молоке, и простокваше, очень интересно. Поэтому мужчина на востоке всегда помнит, что молоко очень легко превратить в простоквашу, очень легко обидеть женщину, но обратно простоквашу в молоко невозможно превратить никак. Ну, невозможно никак. Поэтому если женщина обижена, очень трудно. Очень трудно вернуть опять сладкие отношения. Поэтому на востоке стараются не обижать женщин. Вообще женщин, детей стараются не обижать. Не было даже наказаний раньше никаких. Не было вообще никаких наказаний. Не применялись физические наказания никогда не применялись. Сейчас уже, к сожалению, применяются, ничего не поделаешь. Что делать? Сам принцип. Поэтому в доме должно быть много молока. Молоко это жидкое счастье. Поэтому оно даёт сладкие отношения. Что ещё, какое ещё даётся сравнение? Например, с этим же связан другой психологический эквивалент, как то, что современные люди не хотят держать корову дома. Очень сложно. Потому что молоко можно купить на рынке, да? Но есть одна проблема. Какая проблема? Молоко на рынке какое? Всегда разбавленное. Обычно его разбавляют. Да? К сожалению, да. Разбавленное. То есть от таких мыслей вот неживая держать дома корову, если психологическим языком эквивалент, появляется идея гражданских браков или идея свободной жизни, то использовать покупное молоко. Покупное молоко. Ну с чем держать свою? Столько проблем. Можно пользоваться покупным молоком? Ну, но молоко-то разбавленное. Только от постоянных отношений, собственно, с женой можно получить настоящую сладость, проходя через кризисы семейной жизни. Через кризисы семейной жизни можно получить настоящую сладость любви, детей, внуков, отношений. От разбавленного молока saudnik никто не будет ну, бесполезным. Секрет молока мы говорили в том, что он несёт главное качество, психологическое качество бескорыстие. Любовь основана на бескорыстии, это основа любви. Поэтому на молочных продуктах основано вся кулинария. бескорыстие. Поэтому мы говорили, что на востоке не культ коровы, а культ бескорыстия. Все думают культ коровы, нет. Культ бескорыстия. Корова после является носителем молока. Бескорыстие. Он также зелень. Зелень успокаивает и радует зрение. Есть два естественных цвета успокаивающих нервную систему. Зелёный и синий. Зелёный и синий. Синий цвет неба. Зелёный и цвет природы. Естественно, успокаивать зрение два основных цвета, два основных успокаивающих цвета. И присутствие зелени в пище делает всех довольными у дуритарионными. Кроме того, у зелени есть мистическое такое качество очень интересное. Если хозяйка неопытна, то зелень скрывает недостатки в приготовленной пище. А если хозяйка опытна, то зелень подчёркивает качество её пищи. удивительно. А? Зелень зелень? Вообще зелень, вообще зелень. То есть или или добавлена, или украшена в зависимости от блюда. Да, или или прямо добавлена именно как зелень, именно как как продукт. На востоке называется шак зелень, шак. В самом принципе. Такое интересное явление. Поэтому также а сервируется стол, то есть нужно закрыть пустые места. Дешево. А место только занимает. Очень очень эффективно. Очень эффективно. Хлеб, хлебы, крупы это антидепрессанты, естественно, антидепрессанты, поэтому а особенно для зимы чрезвычайно важны. Правильно с любовью приготовленные мучные изделия, как мы и вот разбирали до этого, избавляют от стрессов, психологического напряжения. и беспокойного поведения. Луция профилактика нервных срывов. А лучше профилактика. В семье это постоянное психологическое напряжение нас много, постоянно рядом. Поэтому в семье где постоянно пекутся пирожки, достаточно более спокойная обстановка. Более спокойная обстановка. Всё спокойно, есть пирожки, поел всё нормально. Нет пирожков, начинаем есть друг друга. Есть пирожки, надо есть пирожки. Нет пирожков, можно есть друг друга. Чех начинает кусаться. Если нет пирожков, чех начинает кусаться. Лучше кусать пирожки, чем бургеры. Друг а? Не часто, но их, их обычно сразу много съедаешь. Свежие особенно. А вообще пройти невозможно. А с чем? С чем? Это другой вопрос. Главное пирожок, с чем это другой вопрос. Должен быть с любовью пирожок. Главное с любовью, как он готовился. от здоровья. Пища бывает, вызывает болезни. Поэтому я немножечко об этом скажу. Э, да, уже что-то говорю. Сегодня я буду богат. 100. Пища, которая вызывает болезни, называется греховная пища, и самая греховная пища это украденная пища. Я сейчас объясню, что это такое. По этой причине на востоке питаются в основном вегетарианской пищей. До сих пор вегетарианство распространено на востоке. В некоторых городах вообще нет мясных магазинов. Вообще можно не увидеть. Вообще не видно. Нет. Если где-то торгуют, то из подполых, как наркотиками. Невозможно увидеть глаза. Не видно. Почему это происходит? Почему считается ворованная еда? Потому что животное не согласна отдавать нам то, что мы у неё просим. Не согласен. Может, ты попробуешь? Может, ты попробуешь подойти и у коровы отобрать что-то? На востоке это ясно, видно, только коровы ходят везде. Самая большая проблема на востоке это не попасть под копыта коровы. Потому что когда у неё весёлое настроение, и задние копыта взлетают выше передних, такая, знаете, весёлая. То вся улица бежит от неё в сторону. Это аз Вы должны знать, если приедете на Восток, что если вся улица куда-то бежит, думать не надо, нужно обязательно идти совсем. Значит, там бычок. Очень радостен. И если корова что-то ест, к ней подходить нельзя. Она делает так. Очень просто. Обычно может проткнуть насквозь. За просто бок протыкает насквозь. Потому что кушает и сразу у неё А то брать ничего не возможно. Сразу понятно. Настоящее животное хорошо кушает, есть зубы, а настоящий зубы. Да? Попробуйте зайчика поймать. Зайчик не просто убежит, он убежит, дико запутывая следы. Прыгая через 10 м. Никогда в жизни его не найдёшь. Будете выскакать, будет и сосед на куста смотреть, вы же Не заметите. Если даже вы его поймаете, то самое лёгкое, чем вы отделаетесь это откусанным пальцем. Зубы очень острые. Откусывает сразу. Ничего нет. Поэтому когда кто-то не хочет что-то отдавать, называется воросто. Мы сейчас выходим на улицу, одеваем куртку. И к нам кто-то подходит: говорит, "У меня нет куртки. Можно взять вашу куртку?" Ведь я тебе не соглашусь. Ну как это не согласен? Он мне же надо. Это же для меня насучно. Вы что, нет, это не согласен. Он говорит: "Ну извините". Я отбираю эту наскут. Ну, зарасто называется. Поэтому, когда животное не согласно, не согласно называется ворованная пища. Она не согласна. Ворованная пища не согласна. Понимаешь? Поэтому эта пища называется украдена и приводит к заболеваниям. К заболеваниям. Мы говорили, да, в прошлый раз. Что овощи и фрукты сами призывают к себе, чтобы мы их съели. Они становятся красивыми, яркими, вкусными, прекрасными. И мы приходим с идеям, все довольны. Фрукт доволен, овощ доволен, мы довольны, все довольны. Все ради симбиоз называется. Симбиоз это очень счастье. Это не ворованная пища, потому что удовлетворяются желания обоих. Удовлетворяются желания обоих симбиоз. Очень просто. Молоко, что молоко? Но ваш телёнок, работая молочным. Да, вот как раз в этом функции мы говорили коровы, что она бескорыстна. Поэтому тот, кто пьёт её молоко, она считает его своим телёнком. Например, ну, собака может подойти спокойно, когда корова лежит, и сосать у неё молоко, и она начинает его лизать и считает своим телёнком. Поэтому она те, кто пьёт её молоко, считает своим телёнком. Она всем готова отдать своё молоко. Её телёнок в это время пьёт пьёт у другой коровы. Обычно, если это телёнок, он не не отходит от своей мамы. Если его злые дяди не увели куда-то в сторону. Да, обычно он рядом ходит, и когда мама видит, что кто-то подходит к телёнку, она неуклюже встаёт и очень неуклюже бежит. Очень неуклюже бежит. Понимаете? Поэтому лучше не надо. А, говорит. А. И всё время есть контакт звуковой. Если он а-а она и бежит на встречу В деревню, помните? Очень интересно всё это смотреть. Сразу понятно. Поэтому а звук слышно вообще, особенно если есть речка, за 100 км можно звук услышать. И всё, я бегу. Ты причём э достаточно быстрая реакция. Ну точно быстрая реакция, очень такие сильные материнские чувства. Сильные материнские чувства. В это время лучше не надо это. Да. Нужно быть вообще дояркой, чтобы брать у коровы молоко. Рекомендую, иначе, знаете, копытом полбу очень легко можно получить игровой. Потому что корова, она тоже, так сказать, женщина, а женщина очень привередливая. Поэтому копытом время-времени она так поигрывает. Поигрывается. Понимаете, поигрывает. Поэтому нужно быть аккуратным, нужно быть действительно в этом деле профессионал, ну любиться у коровы. сительно они заботятся сам принцип, сам принцип. Мы не будем в это глубоко уходить, отдельная тема. Мы об этом всем говорим, потому что нас интересует чистота пищи. И чистая пища приводит к очищению тела, значит, очищению нашей памяти. Память немного очищается, человек способен помнить не всё, не просто информацию, а От чистой пищи очищается возможность помнить о своих обязанностях. Когда муж ест чистую пищу, то он помнит, что у него есть жена, дети и семья. И он никогда об этом не забывает. Когда пища грязная, стоит ему куда-то зайти, немного выпить, вот он просто шёл домой, и вроде бы дома были дела, и он хотел дома сделать эти дела, и он помнил, что нужно там домашние задания сделать со своим ребёнком. дома там гвоздь вбить, ещё что-то. Ну и просто друзья его окликнули, он завернул, стакан первый, второй, всё. Да? Какие друзья, какое чего посываем гонца, и всё. На это всё заканчивается. Утром рваные, облезлые, грязные возвращаются домой, долго оправдываются. Так больше не будет. У меня был один знакомый, знакомая семья. Ему ж так иногда вот его ловили, на дороге домой, друзья. Ежене приходилось его около работы встречать, если думаю. Потому что он абсолютно нормальный человек. Ну но вот друзьям не мог отказать. И как только всё, и эти друзья на ну, него встречали всё, день потеряно, то и три. Ну типа, поэтому он швею встречал его дома как ребёнка. Кто лидер семьи, да, вот ещё можно подумать. Приводила всё дома, как родное, дверной замок ключ карман. Ещё гвоздь вбивается, задания проверяются, пиво не хочется, нормально. Замечательно. Что чуть-чуть не проконтролировал всё, поэтому женщину Восточной психологии называют начальницей гарнизона. Она следит, чтобы всё было под контролем. Куда смотришь? Туда не смотри, сюда смотри. Так, так и происходит. А кто звонит? Кому звонит? Трубку берёт только сама дома. Кого звонишь? Нет этого дома. Я дома? Нет тебе дома. Нету. Да, знакомая картина. Никак, никак иначе. Иначе жди больших проблем. Муж не вспомнит, если пища грязная, муж не вспомнит. Муж не вспомнит. Всё, память убьётся. Возможно, вспомнит. О, детях не вспомнит ни о ком, всё. Потом придёт себя, но уже поздно, всё распалось. И поэтому необходимая чистота, необходимая чистота. Например, чистая посуда очень интересно. Интересно. Чистая посуда говорит о чистоте сознания женщины. Когда женщина отмывает домашнюю посуду, она отмывает своё сердце от корыстных желаний. Это один из методов развития женщины. Отмывает своё сердце, так тонко действует. Сердце отмывается от корысти это один из способов. В современной семье никто не хочет мыть посуду. Значит, что корысть преобладает и в расписании. В понедельник этот моет, во вторник этот. Никто не хочет просто. Поэтому корысть преобладает. Вряд ли можно рассчитывать на глубокое счастье в этой атмосфере. В хорошей компании посуду отбирают из рук, хватают. Когда приезжаю на Восток, у меня посуду из рук выхватывают. Я не могу её поставить. Так только веер, что на пустая, ставлю, тоже выппатую тонность. А хозяйка раз выппатую тонность. Я не могу её найти, куда её мысли бесполезно. Сразу унесли помыли всё не посуду. Бесполезно сам не могу помыть, это вообще. Если гость сам в доме моет посуду, это всё на востоке это всё. Никто в это семи ходить не будет. Всё. Это считается всё, что никакого гостеприимства вообще. Если не дай Бог гость, если он подошёл к вашей раковине сам что-то помыть, Это всё. Они 3 дня потом спать какой-нибудь. Ни в коем случае. Такая забота. Такая забота удивительная, видимо. Не вымыта, есть такие психологические эквиваленты. Не вымытая на ночь посуда равнозначно незакрытой на ночь одной двери. Как будто дверь входная распахнута. То есть счастье и богатство уходят из этой семьи. Поэтому хорошая хозяйка не терпит грязной посуды. Даже время приготовления пищи, я уже говорил об этом. Она так готовит, что грязной посуды нет вообще. В раковине никогда ничего нет. Вообще, никогда там ничего не лежит. Моется, но никогда не лежит. Это закон возвышенной кулинарии. Моется, да, но не лежит никогда. Понятно? Так интересно. Моется, но не лежит никогда. Моется, да, не лежит. И это всё успевается делать. То есть посуда всегда чистая. Н никогда не появляется ни боскор. Его надо э а О, э, э. И потом, ой. <свят> Верхушка айсберга не выдерживает. Это способ позаботиться о благосостоянии семьи. Посуда обладает особым притяжением. Чистая посуда притягивает в дом хороших гостей. Грязная посуда притягивает в дом грязных. Странно. Да, и да. Самые весёлые гости тараканы, да. Так. Так, например, я определяю, оставаться мне в этом доме надо или нет. Я часто путешествую, и меня куда-то приглашают просто где-то пожить. Я так определяю: если я захожу на кухню, вижу, что много грязной посуды, всё грязное, я не стоюсь в этом доме, прошу какое-то другое место, чтобы жить. Потому что вечером тонибудь начнёт случать, придут гости, начнутся проблемы. Да. Так можно легко определить. Обычно что-то потом приходит, что начинаешь. Очень такое простое десерт. Что ещё? Например, про покупку продуктов можно сказать. Когда женщина покупает продукты, она покупает будущие дни счастья для своих детей, для своей семьи. Поэтому каждый свежий, красивый, спелый и приятно пахнущий овощ-продукт это день счастливой, спокойной жизни, так описывается психолог. И мужчина со своей стороны должен её обеспечить тем, чтобы она могла спокойно выбирать. В этом вообще качество женщины, она любит выбирать. И вот именно в в продуктах это качество должно проявиться абсолютно максимально, потому что выбор действительно хорошее, она действительно купит здоровье. Поэтому как выбираются, очень просто выбираются. Сначала овощи или фрукт должен понравиться глазам. Если глазам не нравится, покупать нельзя. На вид сразу видно, да? Извиняюсь. Сразу видно. Нравится или нет, да? Да. Поэтому сначала тест глазами, потом нужно понюхать. Если запах нравится, дальше следующее тест на ощущения. Если слишком мягкий или скриский какой-то, не не нравится, не забрать. Женщина должна через все эти три чувства провести продукт. Если ей всё это нравится, всё, осталось просто купить. Покупают, туда это даст здоровья. Очень просто. Для какой женщины это чувство обостренно? То есть она может не выбирать глазами, она ярко реагирует на запахи, у неё очень развиты тактильные ощущения. Поэтому она выбирает очень хорошие продукты, может выбрать очень хороший продукт. Очень хороший. В этом она может полностью раскрыться. Полностью раскрыться. И всё будет очень вкусно. Может быть, и дешёво, но вкусно, потому что выберёт очень качественный. Что ещё? Обычно а, практикуется освящение пищи, да, под условьями скажу. Что тут очень простые сравнения. Если пищу не освятить, она будет тёмная, да? Если освящённая пища есть тёмная пища, не освящённая. Очень прописываю: от тёмной освящённую. Тёмная пища к чему приводит? К помрачению рассветка, а освящённая пища приводит к осветлению. Просветление называется. То да, есть вот первым. Просветление. Тёмная к помрачению, освящённая к осветлению. Просвещи, очень просто. Очень простые сравнения. Mm. Поэтому как в темноте человек будет спотыкаться и падать, если мы сейчас выключим свет и пойдём на выход, все будем спотыкаться и падать. Mm. Не видно ничего, темно. Темно. Так хоть члены семьи постоянно кушающие грязную пищу, тёмную, тёмную пищу, будут постоянно совершать ошибки. Ошибаться. Муж может перепутать с женой другую женщину. или перепутать работу. Ну вот эти дети могут перепутать, да, кем быть в этой жизни или кого в дом привести, постоянно будут что-то путать. Наши бацы совершают ошибки. Поэтому а животные могут даже укусить своего хозяина. Может даже укусить, может перепутать. А ой. Бывает такое, ну со страха кусают. Сейчас ну собаки так напуганы, они поэтому лают всё время. но пугано ужасно. Если собака вообще не должна лаять. Она лает только в самом жутком случае, когда явное нападение, когда на неё бежит 10 человек с палками. Тогда она должна лаять. Понимаете? А так она просто молчит или чуть-чуть что-то позылает. А-а. А-а. А-а. А-а. На востоке так разговаривают с собакой. Никогда так особенно не лает просто так без надобности. Ну так как ничего непонятно, когда столько людей, кого защищать, за что защищать, темно, в подъезде ничего не видно. Собака лает от страха сама не знает ничего. Кто больше боится непонятно. Хозяин или собака? Частая картина в городе. Хозяек ведёт на собаку говорит: "Не бойся, не бойся, иди. Это наш сосед". Не соседу говорят: "Не бойся, не бойся, это наша собака". Собаке говорят: "Не бойся, не бойся", ну что с ней? У нас такое часто, не знаю, как жить. Настолько напуганы, ну, друг на знаешь, а эти стоят тут, другие кричат. Ну эти пип, аперегавкиваются. Тебе страшно? А с балкона кричит другой собака. И там ответ: "И мне тоже жутко страшно". Вот. Везде собаки, кого защищать, от кого защищать? Ругают постоянно, за что? Бедная собака должна жить на улице, можно в туалет ходить куда хочешь. Дома никуда не запирить. Как жить? Это потребность собаки, нормальная потребность. Как жить? Нельзя. Ну, дебиты. Ругают за естественные потребности. Очень сложно жить. Почему вот с чёрной волосой? Что вас с чёрной волосой? Как вы посмели прийти сюда с чёрными волосами? Так же собака, она спокойно сделала своё дело, приходит хозяин. Что тут сделал? Почему ты это сделал? Ну я так всегда делаю. <смех> Потому она не знает, что делать. Она болеет чечискими заболеваниями. Понимаешь? Он у, у, у меня у родственников, ну, собаки умирают сахарного диабета. Ну, сахарный диабет у собак. Собаки болеют уже чечискими заболеваниями. Удивительно просто издевательство на самом. Вот такие же необходимые. Да. И здесь же были есть что у нас. Да. Так интересно. Поэтому хорошая хозяйка всегда заботится обо всех членах семьи. Но очень трудно позаботиться грамотно. Очень трудно позаботиться так, чтобы действительно все были довольны, чтобы семья действительно развивалась. чтобы действительно эта забота была практичной и в то же время эффективной. Что, ну что, мы мы иногда прикладываем очень много усилий, но эффективность очень маленькая. Поэтому необходимо знание. Знание даёт возможность наши усилия сделать эффективными. Чуть-чуть совсем знания и усилия становятся очень эффективными. Очень эффективными. Поэтому культура очень интересна по своей природе, потому что совсем немного дают знания, но Основные моменты, акцентируя человека на основных моментах. И зная эти основные моменты, мы можем очень быстро изменить ситуацию в своей жизни. Не всё, а просто основные моменты. Это искульта, это некоторые сливки всего знания, некоторые сливки. Вот самое-самое-самое сконцентрированное. В простых бытовых вещах, простых бытовых наставлениях даются рекомендации, которые быстро могут исправить ситуацию, чтобы дальше спокойно развиваться. Вот по этой части ещё задайте мне вопросы, которые мы обсудим. Вот, а нам mm -hmm. сейчас вот теории на те, чтоmathscr считали дурными по каждой части. И беспосыл. Да это правильная теория, потому что нельзя что-то пить и есть, вообще дело не в молоке. Повсеметно ничего нельзя ни пить, ни есть, если не знаешь, как это делать. И так как молоко один из самых сложных продуктов, то к нему особенный подход. Но если мы знаем правила приёма молока, то всё будет прекрасно. Так как молоко является не пищевым продуктом, а энергетическим, поэтому он не требует большого приёма. Доза может быть от чайной ложки, потому что чайную ложку переварит любой. Но вот этот русский вариант литр молока и батон хлеба в обед. Это, конечно, никто не переварит, ни один нормальный человек. Поэтому да, развиваются проблемы, чего бы мы ни переели, будет проблема. Сыра переешь будут камни. камни будут в почках, если сыра переесть. Меньше. Поэтому так как молоко перепивается, обычно слишком много употребляется, будет проблема. Меня вот я рассказывал в детстве перебоили просто а чаем с малиной. Я ненавижу малину до сих пор, не могу есть вообще. Всё, у меня трясётся от, что ли, когда чувствую запах малины. Чего бы мы, а малина такая вкусная. Медведи там ломают ветки только чтобы поесть. Знаете? Но я не могу, всё, мне плохо от малины, когда я, чай с малиной мне дают, всё, мне плохо. переел. Ну я просто перебоилю. Что делать? Ну поэтому и с ММА перепиваем молоко обычное, если оно холодное, там вот это вот консервированное, ну и всё вот много его, да ещё и с хлебом, да ещё и не вовремя на голодный желудок, да, конечно, ну кто это выдержит? Конечно. Ну также всё остальное, ну также сметану выпить по литру и ботоном за всё то же самое. Будет. То же самое. Поэтому да, но про какой бы продукт мы не говорили, будет то же самое. про любые продукты. Хорошо, нужно молоко тогда какая. Норма молока индивидуальна, определю очень просто. Если на утро вам вставать тяжело и много слизи, значит вы перебили молоко. Очень просто, слизь рот, нос, очень много слизи. Если вставать, а, если вы просыпаетесь раньше положенного времени и спите нервно, значит, мало молока. Потому что молоко, естественно, успокаивающее. В Англии традиционно на ночь выпивают чуть горячее молоко, чтобы спокойно спать. традиционно английской системой. Поэтому никакой проблем. Индивидуально от чайной ложки до полтора стакана. До да, больше уже и а бывает, что пьют больше, бывают, конечно, деревянные желудки, я понимаю. И поэтому действительно, там литр молока и батон может камазисту, конечно, легко в обед, так сказать, не помешать. Но в основном не надо увеличивать дозу. Вся проблема всегда от переедания. Поэтому, так как молоко один из самых сложных продуктов, он стоит на вершине всех продуктов. На вершине стоит молоко, а внизу стоит спирт. А поэтому да. А поэтому так как самый возвышенный продукт это молоко, самый низкий продукт это спирт, и он полностью аннулирует действие молочного продукта, полностью аннулирует. А спирт вообще не является пищевым продуктом. Он выходит за рамки пищевых продуктов. Никакое соотношение спирта, никакое Разбавление спирта не приводит к его пищевому варианту. Это всегда яд. Всегда. Никакое соотношение не является пищевым. Это всегда яд. Никакое соотношение не делает его пищевым продуктом. По-русски написано пищевой яд. Вот я и говорю. А ещё есть культуру употребления спиртных напитков. Как стать свиньёй и до полти до дома никого не укусив. Да, так так так написано. По-русски пищевой яд. спирт любой химик и врач вам скажет, это яд, формула яда, натуральный яд, все признаки яда, потому что явное пищевое отравление. Явное, натуральный яд, а? Водка. Водка это культурный яд. А вино? Вино? Всё зависит от того, а в какой культурной среде вы находитесь. В некоторых культурных средах Вино является одним из продуктов, которые в культуре не были, в общем-то, алкогольным изначально. Это был изначально виноградный сок. А доводить его до алкогольного состояния стали в более поздний период. Поэтому обычно в горных районах есть культура употребления вина, но это остаточная культура употребления виноградного сока. Не более того. Сейчас, знаете, огдам тоже небольшая радость. тосем небольшая. Поэтому если это культура употребления действительно виноградного, высокая, это культура осталась, то в некоторых народностях это принимают и сделать, в общем-то, ничего невозможно, в общем-то, никто и не хочет. Но есть одна закономерность, которую я хотел бы вам сказать. Там, где постоянно употребляется вино, там не прекращаются войны. Потому что спирт приводит всегда к войне. Спирт вызывает озлобленное состояние. Спирт вызывает жёсткость мышления. жестких решений. Поэтому обычно там, где большое употребление вина, обычно начинается война. Обычно это даже не прекращается. А это, так сказать, одна из интересных статистик, которая достаточно после распространена, годов, а? В испанском просто вообще не подрядсило на постель, во Франции вино. Это вот обратного в анелогическое утверждение даёт. Это разговор от обратного. Например, если я сам такое заключение: все солдаты за 7 дней до смерти ели зелёные огурцы, на обед. Что значит, что зелёные огурцы приводят к смерти солдат? Нет. Вы сейчас говорите утверждение вот обратное, вы это неверное заключение. Не это да. Давайте разбирать, тогда Восток. От чего ведётся война Вся и кто её ведёт? Во Франции постоянно картина это на традиция народа и в столетия оттуда не сходило. Знаете, что такое Франция? Былио Франция? Совершенно другой вариант. Былио, да? И и какая главная черта французов, скажите мне? Главная. Нет, хуже. Я вам сейчас скажу, если вы не знаете. Я вам скажу. Кто знает? Главная отрешённость. А какая нам мешает там жить всем вместе? Какая нам мешает там жить и всем остальным нациям вместе с ними? Почему там постоянно убивают представителей других наций? Как вы думаете, какая черта во Франции? Очень жёсткое национальное мышление, очень жёсткое. Французы чётко уверены, что они лучше всех однозначно. Поэтому очень плохо относятся ко всем остальным нациям. Очень жёсткое националистическое мышление, очень жёсткое. Не все, конечно. Же. Это не так, это вот. не всё. Ну, может быть, так, но весь мой опыт и весь мой опыт разбора трагических ситуаций говорит о том, что очень жёсткое национальное мышление. Очень жёсткое. Есть Много стран, где очень жёсткое национальное мышление, обычно оно вызывается алкоголем. Например, ну недавно я был в одной республике. И жуткий алкоголизм. Все просто пьют. Знаете, что вечером происходит? Вечером они берут стальную проволоку, рассказывают или нет, не знаю. Да. Выходят и русскихла просто протыкают на скосо всё. Поэтому русские вечером вообще не выходят на улицу. Вообще не выходят. Вообще не выходят. И я очень быстро туда уехал, вообще быстро. 3 дня уехал быстрее, чтобы меня не видели. Ну, ужасные вещи простогого, как говорь. Простогого, далеколосоду не важно, в самом принципе. Поэтому можем долго рассуждать о политической ситуации или ещё о чём-то. Сам принцип. Если человек пьёт, всё заканчивается мордобоем. Да. Какая свадьба без драки? Если пьют, будет драка. Сейчас можно провести эту ситуацию. Можно устроить опыт, просто провести её. Обычно всё заканчивается плохо. Да. Поэтому в местах, где пьянствое кто присутствует, высшие балы. Знаете такую должность? Есть ли такие должности. Высший балл и почему? Потому что как только доза становится действительно, так сказать, для сознания смертельной, то появляется агрессия. И всё. Всё ты на меня смотришь. Сам ты на меня смотришь, начинается драка всё. Угу. Ну, поэтому всё уже расписано, раз, разбитая витрина, столько, который люблю. Поломанный стол, столько, который люблю. И всё. Дети мне слышали, ну, это очень интересно, и, блин. Я думаю, это не стоит заказывать, потому что это вещи самодоказываемые. Может, и пойти сейчас и посмотреть, но ну, что происходит в любом месте, где употребляется спиртное. То есть всё очень естественно, да? Я думаю, что про про про домашних алкоголиков Буяновых я вообще не буду рассказывать. ти какая-то проблема достаточно распространённая. <связывается> ну, в общем, тема интересная, это по вопросу берётся. Причём лучше говорить о еде, чем о нелюбимой еде. Лучше говорить о том, какая вкусная еда. И ни в коем случае нельзя говорить о том, что нам что-то в пище не нравится. Закон такой, если нам что-то не нравится, лучше съесть и а потом посмотреть, если не изменится, то что-то потом после еды об этом сказать, что, может быть, тут можно побольше. А если изменится, лучше вообще даже не упоминай, что что-то не понравилось. Это культура прямо. Лучше всего говорить, что как всё вкусно, как всё здорово, и какие все замечательные люди, которые это приготовили. И вообще, как бы мне всё нравится. То есть говорить нужно во время приём пищи только о любви, о хорошем, о хороших отношениях. Только хорошее всё перечисляется. Ну это отту что недосолёно, а ту что так кисло, а я это кому ты столько навалила? Что так мало? Да, или это кому, что я тебе к За кого ты меня считаешь? Кролики только не едят. Не, то есть только позитивное это должно быть. Мало, могло бы ещё спасибо, да. Есть ещё, нету, большое спасибо. <реклама> Во время еды только позитивное, только позитивно. Иначе просто ничего не переварится. И вообще это оскорбительно. Вообще это к его этинам. Качество еды тут же аннулируется, если мы а ру, ругаем эту пищу. Если мы её ругаем, это очень некультурно. В, в хороший дом просто больше не пригласят никогда. Говорю, ну так он мы не угадышь. Пусть сам себе готовит. Да. В худшем случае вот говорить, жюри что дают. Это худший вариант. Да. Не нравится, иди в столовую, скажи. Это худший, вариант. это значит всё. Значит, что всё отношения испорчены полностью однозначно. Полностью испорчены. Самый худший вариант. Угу. Что объяски? Можно да. А если недосолено? Если всё недосолено вообще, по культуре вся пища должна быть недосолена. Потому что у всех разный уровень солевого ощущения, поэтому по культуре вся пища не досаливается, солонка остаётся на на стол. Что это значит? Это значит, что женщина разумна, действительно и понимает, что всё очень личностное, у неё будет очень личностное отношение к мужу и к детям, она будет точно понимать, что кому нужно. Она будет очень чётко понимать ну потребности каждого. Да, да. да, вот здесь. Все да, себя да. нашли. Да. да. Все, да. да. значит, я не рискую. Так тихо-тихо, конечно, слышу. Какие должны быть размеры порции, и если вы думаете, что вот поместило, а как украшать стол, как же это потом всё куда потом всё это убирается? А, вот. Да, то есть большой стол не значит, что много пищи. То есть это уже как раз искусство так разложить. Знаете, это некоторое ресторанное искусство. Добрые стороны находили? То есть так всё положить, что кажется много, а на самом деле ничего. Да, аж подцепить невозможно. Да. Так, чтобы сыр он был прозрачен. И поднять его было невозможно с тырёлки, чтобы он рвался. Приподумаю, естественно, это перегиб, но принцип таков. Как нужно есть? Нужно, чтобы, во-первых, кто-то ложил, да? Потому что сам себе всегда, конечно, больше погу. Когда кто-то ложит, хотя бы немножко стыдно. Очень. И закон такой: а, ложить нужно в в, в в два раза меньше, чем хочется глазам. Глаза два, желудок один. Глаза обманывают ровно вдвое. Ровно вдвое. Поэтому вот примерно на половине того, что хочется глазам, нужно становиться, потом лучше добавить. Очень простой закон. очень просто законно. Если всё-таки а положили много, то хотя бы чуть-чуть можно немножко отделить на тарелки, это половинку есть. Потом хотя бы можно как-то разобраться с этим как-то более культурно, чем просто всё это размазать. И хозяйке будет казаться, что это невкусно. Но в любом случае, если даже вы взяли больше, чем нужно, ради культуры следует всё съесть. В этом аскеза. Аскеза приёма пищи. скезу прямо пишем. Да, скезу прямо пишем. Поэтому если уж положили больше, то надо всё съесть. Всё съесть. Поэтому ложить сначала меньше. Сначала меньше. А, можно, Общ... ага. Можно да. Можно готовить про на следующий. Посмотреть, что. Смотреть, что. А традиционно холодильник не является методом сохранения продукта пищесрочный год. Поэтому лучше всего, когда вы готовите на один день, это лучше. Всего. Но некоторые блюда можно на на следующий день оставлять. там сладкие продукты, солёности какие-то, хлебные продукты иногда остаются на следующий день, то есть нет проблем. Но ну, то, что горячее, то, что приготовлено, так уж сказать, то лучше всего быть, чтобы оно было свежим. Вот это такой русский вариант, знаете, кастрюли борща зимой на балконе, когда топором отрубаются и в котором разогреваются. И, конечно, не здоровая пища. А все здоровая пища, когда вы В этот же день овощ сорвали, в этот же день его приготовили, в этот же день съели. Это считается здоровой пищей. Здоровой пищей. Это здорово. Поэтому лучше да, но практичность такова, что ну иногда приходится оставлять. Еще. Но лучше в течение дня это съесть. Поэтому ну готовьте утром и оставляйте на целый день, когда готовите вечером, тогда хочется ставить на утро. Но если вы готовите утром, то оно в процессе дня съедается. Но если готовить вечером, всё остаётся на следующий день. Ну, вот, в общем-то, и всё. Но это вот уже всякие женщины встают рано утром, приготовить это надо, сказать, быть достаточно решительным, чтобы встать и приготовить. Вечером, ну, как-то проще. Пришёл, готовишь, на утро оставляешь, утром спишь, потом встал, ешь. Это не очень здоровый быт. Вот тоже. Да. А как насчёт консервов? А что? Вот в чём вопрос? Можно консервировать это нормальная еда или же или Можно и законно? Можно или нельзя? То ответ можно. Здорово или нет? Всё зависит от от культуры. Если это принято в этой культуре, то это здоровая еда. Там же уксус там спред. А вот уже как вы консервируете? Вот моя мама без уксуса всегда консервирует. Да, очень очень качественно консервируют, вообще там без без консервантов всё это долго там всё доводится. Хорошая женщина умеет сделать так, что не будет никаких консервантов. Естественно, это трудно, это способно сохранение в зимний период на каких-то овощей факт, поэтому наша культура зимняя пред, пред, предполагает консервация некоторые. А вот чистота и качество консервации зависит от того, насколько вы владеете принципами кулинарии. Ну, конечно, проще всего томуксу туда вылить поллитра и ничего, конечно, там никогда уже не пропадёт. Но вот желудок может пропасть потом. Желудок, но Есть более цивилизованные способы к консервации. Естественно, может там пару баночек слететь на воздух. Да, но это потери за счёт здоровья. Вот ну это уже там я, так сказать, небольшой эксперт. Ну в этом деле, но мама у меня, так сказать, по осени проводит в концентрации на кухне, когда я захожу и вижу там что-то косервирую, я сразу ухожу. Даже не говоря здравствуйте. Я только открываю и всё, закрываю. Ну что там всё, не подойди, там не чихни, не кашляни. Ну, да, что тут везде пар, тут это всё банки там на на чистящем в операционном там всё, то есть такая система. Да. И у неё всё на каждой вкус там, каждой баночке подписано там для сыночки, там для ТВ, для всего. Одному с этим, другому с тем. Там всё такая алхимия. Короче, мама очень сконцентрировал на этом. Банка с идеей, это сразу не глядя. У нас только вкусно, когда я приезжаю. То есть она так медитировала, что я именно приеду зимой. Я приезжаю редко. Я на эту банку там делала, что я приеду через полгода, то она съедается да, не глядя. Аж ложка стучит. Постёнкам очень вкусно, да. В этот раз, изходя из там вашего последнего посыла, а вот есть женщина вообще, ну, воз ужасным не умеет. Стало лучше, что она уже сделала эту банку. Да. Вот. И вот как ведь везёл в этом случае. А всё ваше имя краса женщина. Работящая, красавица, потому что батя нормальный. Тот, который тоже ж тут. Надо стоит женщине и научиться готовить. Что делать? А мы должны, ну, любить друг друга не за что-то. А мы должны любить друг друга за то, что мы есть. Нет, я не про свою жену. Пожалуйста. Я я не про вас жену. Я не про неё, поэтому нет. Мы должны любить друг друга не за то, что мы такие есть. Мы просто говорим об этом, как должно быть в идеале, но мы должны любить друг друга не за то, что мы идеальны. Мы должны любить друг друга за то, что PDC концов другой нас тоже терпит, и мы его должны терпеть за то, что он терпит нас. А нас есть за что терпеть? Ну мы все не подарки. Я хочу напомнить Мы все не подарки, у нас еза что терпеть. Поэтому нас кто-то терпит. Давайте терпеть того, кто терпит нас. Это начало да. хороших отношений. Угу. <свист> да. Следующее. Вот, очень часто мамы доедают за своими дочерями. Э, едой. Я да. слышал, что я когда бы, насчёт вот приедания пищи другого человека, тот человек берёт его благоприятно к как концу. Бы, вот атвертет, так. А сейчас как? С... У матери могут доедать за, за за своими детьми, это нормально. Да, я крышу. Кровь цилитаничи. Нормально. Это это материнское общение со своими детьми, да. А у них есть некоторая связь и в питании, и в теле оно сохраняется достаточно долго, поэтому мама там берёццовскую масло княевит ему даёт, то есть вот там берёццовскую. То есть это всё нормально. А замужение. Это нормальное отношение, а? Жена может за мужем трус, да. Ну, в принципе, да, если чая мало, то может. Ну да, я говорю, может, да, это это не просто. Да. За чужим человеком не надо, да. За чужим человеком. Надо. Это не гигиенично. Да. Ну женщина может лучше выбрать. Мужчина купит э, быстрее. А женщина лучше. Мужчина как покупает? Да. Ну да, но всё равно у женщины более вот эта функция выбора развита, поэтому ей легче выбирать. Мужчине вот лежит и нормально. Первая в скаре. А женщине нужно докопаться в середину. Первые с краю её не устроит. Да. У женщины ну подозрение это вызывает. Первые с краю она продать не могут. Ненасприятли <связывая> самая хорошая. А где у вас это что? Наверное, не свежая, где свежая? Какой это ото выпуска? Где это тогда? Где она написано? Где? А вот написано, но ну, всё равно она не свежая. <связывая> всё равно дайте другую. Ну это что же? Нет, это в витрине. Не дайте испод другую. Но она такая же, Нет, с не в витрине не буду. Да. Это нормально, это система выбора. Это дано лучше выбрать. Потому что она выбирает это её функция, можно выбрать достаточно. Это её, в общем-то, акцент её жизни выбор, пожалуйста, выбирай, что хочешь. А только здоровье придут. Все все только будут здоровее от этого. Ну, замечательно, ничего. Вообще-то. Да? Так. Время идёт. Ну что, оглянулись, смеялись. Что хотите, ваши деньги. Да? Если это каша, то можно. Каша это а уже законченный продукт, это не тоже не молоко. Если это каша молочная, это уже не молоко, это уже молочная каша. Это уже каша с молоком, а не молоко с кашей. Значит, каша с молоком, а не молоко с кашей. Поэтому это нормально, это уже закончен, это уже другой продукт. Это уже каша с молоком. Поэтому молоко может облегчать переваривание, да, поэтому каша с молоком уже делается. Да, так. Есть а, на востоке традиционное блюдо это сладкий рис, который делается на молоке, очень вкусное блюдо. Сладкий рис тоже очень вкусный. Очень вкусно. Поэтому да, есть такая традиция. Но должно быть блюдо, то есть оно должно быть закончено, известно. Традиционно. Если просто что-то экспериментировать, что на пост, что можно что-то не то смешать, будет не свое. Угу. Да. есть, но я в этом не специалист. Поэтому не буду одеть их маленьких никого-то, другого. Никого истолковать. Я не специалист. Ага. Что было я знаю, что это. Это синонимы, в общем-то. То есть э, грязная пища пища, которая приготовлена с нехорошим сознанием из грязных продуктов, на грязной посуде, в грязном месте, она никогда и не свещается, невозможно светить. Поэтому она так остаётся грязной, значит, тёмной. Поэтому, в общем-то, это синонимы. То есть грязная пища всегда тёмная, а тёмная, соответственно, грязная. Поэтому над надзовём это синонимами, хотя немножко оттенок другой. Потому что освещённость относится, в общем-то, к психологической процедуре, а грязность относится к физической процедуре приготовления. Ну, то, вот следует. Я начала, что, э, они учили надо голодать, что до 12:00 надо натощак, потому что это может быть для очистки организма. А, получается, что это помогло испушить и после шест. Да, это нельзя утром? кушать много утром, но чуть-чуть обычно принимается человеком. А если особенно человек работает, то что-то должен принять. Обычно это что-то лёгкое. Что лёгкое можно, что легкое, может, легко принять, может быть, кисломочный продукт. Если это утро чуть-чуть, что можно принять факт. Если человек тяжело работает, он должен много поесть. Много поесть. То есть всё зависит, в общем-то, от тяжести работы человека. Если человек а вообще ничего не делает, просто, так сказать, во ну, свободе, он может, в принципе, и пообщаться, то есть одним там стаканом какого-то напитка обойтись или чего-то такого. Просто если у мыслительные процессы, нужно обязательно какие-то элементы сладости. Поэтому обычно там, например, изюм употребляется, немножко орехов. Так, знаете, делают ореховые изумрудные шарики. Для мыслительных процессов очень хорошо. Миндаль особенно очень хорошо помогает, если особенно чай кучатся. Обязательно что-то должно быть. Если даже вообще нет времени, даже там стакан сладкого там чая, например, то и со мной очень хорошо помогает, чтобы мозги работали. ну без сахара мозги не справляются, что постоянно ничего не понимает, отключается. Поэтому, в общем-то, зависит а от того, какая деятельность у человека. Но традиционно, да, утром кушается мало, но в, но в обед кушается сколько угодно. Если человек хочет есть много, это нужно есть в обед, всё, в общем-то, переваривается достаточно хорошо. А на ужин также в зависимости от того, как человек работал. Если работал много и упорно, нужно всё-таки поужинать. Поужинать, но не тяжёлая пища должна быть, не тяжёлая, не только одни бутерброды. Не только Ну этот ужин может положить тут день-бы вот три бротами. Это очень тяжёлая пища. Поэтому если нормальное питание, то есть тоже там жиденькое немножечко, так второе, это будет нормально. А лучше, конечно, чем раньше поужинать, тем лучше. Обычно за 3 часа до сна лучше не кушать. Ничего не кушать. Но практика бывает другой. Практика бывает другая. Ну поэтому человек приходит, и он сразу ложится спать, если устал. Но от активной работы нужно всё-таки что-то поесть. Поэтому ну постарайтесь, так сказать, Поменьше поесть, побольше попить. Обычно, если человек, ну, выпивает, так сказать, несколько стаканов жидкости какой-то вкусной, то это будет легче перевариваться, чем грубая пища, много грубой пищи. Потому что утром будет трудно встать. Скажите, вас, вот после еды можно себе пить там, достаточно, чтобы сначала сразу после еды. Если это немного, да, и если это горячее, да, да, да стакан обычно это немного. Если много выпивать, это может потом долго перевариваться. Mm -hmm. Поэтому не страшно. Себе стаканчаю, пусть и дыма. Же. Да, никакой проблемы. Особенно если горячее, очень хорошо. Знаете, но ну, вот аюрведа говорит о что том, чтобы похудеть, лучше пить до еды. Хочется хоть 300 мл пить до еды. Или там, что врач ещё и посоветует. Поэтому у нас, честно говоря, батареи, поэтому было очень сильное. А но... стакан это не относится к большому приёму пищи. Пить до 4 л 1,5. А газированная, газированные вообще неестественные напитки. Если это нагазированная естественная, то тогда должно быть, ну, в общем-то, а, рекомендация врача. Поэтому обычно это бювет. Заходишь там, спрашиваешь, пьёшь это на утро, это на вечер, горячее туда, холодное сюда. Да, но современная газация это просто метод, а, убавить, а, сбавить чувство голода. Потому что воздух наполняет желудок, и кажется, что сыт. Поэтому, я думаю, это некоторые современные методы избавляются от чувства голода. Но вообще лучше негазированную пичёлу. Здесь можно вот. выпить вот стакан. Да, это го как бы не нарушит процесс пищеварения. Стакан сильно не нарушит. Это это нормальная доза, чтобы не нарушить. Но если больше выпьете, тогда да, вот начнётся этот эффект. Больше это какие-то, ну, 3 стакана, 3-4 стакана это уже много. Литр, 1 вот, л. Но человек может выпить столько. На такие кружки бывают. Вот такие кружки бывают иногда там литр. его поднять невозможно. Ну да, но про пиво я не говорю. Ну стакан пива не надо пить по своим. Минимум на минута в сутки, говорят, хотя на 2 л надо. Когда? В сутки? Вот это вот. Всё зависит от культуры. Если вы а имеете соответствующий вес, соответствующее сложение тела и природу, и время года подходит, то человек может до 2 л выпивать. Да. Но если, например, у человека, так сказать, не, небольшой вес и другой тип тела, то он будет меньше выпивать. Может литр выпивать, может меньше. У всех индивидуально, индивидуально. Тебе, ну, если же и не мельчить воды, ну, учитывая, что надо ему есть для тела. Литр, да. Литр, да, да. Это нужно, это да. Это важно, потому что тело основано на, в общем-то, водно- на водном балансе. Иначе просто будут проблемы. Литр, но это входит в все жидкости, поэтому обычно получила пить. Что-то нравится, может, соки соки всем нравятся. Соки, какой-то сок обязательно будет нравиться. Пейте соки, очень вкусно. Система такова, также хочу предупредить, если вы резко захотите увеличить количество приёмов пищи, а, а количество приёмов воды, будьте аккуратны, ни в каком случае не за это делать. Увеличивать можно только постепенно. Потому что если вы резко увеличите количество воды принимаемой, можно почки посадить махом. Почки могут сесть очень быстро. Поэтому везде нужно через привыкание действовать. Если вы вот тут там прочитали, что нужно, что нужно пить 2 л сразу налепить, а перед до этого литр это слишком большой перерыв, слишком большой перепад. Поэтому можно почки посадить. Нужно по чуть-чуть. Потом 50 г добавляются. И за год начать пить больше. Но помните, что от сезона года так же зависит количество пищи, от того, как вы себя чувствуете, от возраста много факторов. Нужно подбирать, советоваться, подбирать, советоваться. Очень интересно. Да. Хорошо. Большое спасибо, что вы смогли сегодня прийти. Завтра будет так же, ну, здесь. Да. Завтра. завтра здесь же в это же время будет лекция. Какая будет тема? Тема будет тонкости обряда бракосочетания. А завтра Так, да, мы разбирали темы для женщин. Вот у нас есть дискота библиотека женщины. Здесь 870 книг разных материалов, чтобы дома почитать про всевозможные аспекты здоровья, кулинарии, специально для женщин. Это материалы заархивированы, которые можно читать, смотреть. Поэтому если кому-то интересно, достаточно много. Вы можете дома изучать ещё лет 5 то, что здесь собрано. Достаточно много всевозможных книг и коллекций.